Глава 7 наблюдая за тем, как небольшая птичка перепрыгивает с ветки на ветку дерева и что-то радостно щебечет. Это как-то успокаивает, что ли. Смотришь, и на душе становится умиротворенно и грустно. Эдакий островок беззаботности. Отвожу взгляд от нее, а то настроение резко стало совсем паршивым. Вспомнилась мама. Появившееся умиротворение бесследно пропало, сменившись тоской и ненавистью. Когда постоянно бегаешь, сражаешься, времени на это нет, но стоит начать бездельничать, как воспоминания лезут сами собой. «Напоминаю, как ты просил. У тебя остался час до начала», — оповестила меня нейросеть. «Спасибо», — отвечаю ей. Осталось так немного спокойного времени, А потом начнется то самое, к чему готовимся последние два дня. Сколько раз обсуждали план? Сколько было сделано закладок с оружием? Шесть часов назад, наконец, стало точно известно, когда прибудет генерал в Новый Псков. По времени он уже прилетел, но приземлился не в городе, а на мобильном военном аэродроме в стороне от него, и сейчас должен ехать в город под сопровождением конвоя с тяжелой техникой. А после прибытия он, конечно же, проведет собрание. Об этом уже мелькали соответствующие документы в сети. Уже и место, и время выбраны. Там как раз есть временной промежуток, в течение которого он, скорее всего, будет знакомиться с обстановкой на месте. Была идея напасть на конвой, но после взвешивания имеющихся сил решили отказаться. Если артий и источник информации партизан которые те так и не выдали, не ошиблись, то почти все солдаты из конвоя, доставив генерала, покинут город, и тогда его все же будет проще достать, особенно если сработает разработанный план. Отворачиваюсь от окна и осматриваю комнату. Сейчас здесь почти ничего не осталось из оружия, все, что можно, распихал по нескольким тайникам, если так можно назвать, созданные заначки в разных местах города. оставив в квартире только необходимый минимум. Где-то запрятал гранатомет, и боезапас к нему, где-то снайперку. Все старался так заложить, чтобы было примерно по моему предполагаемому маршруту движения. Это не учитывая тайников партизан, которыми они заполнили весь город, и про которые у меня тоже есть информация. «Как обстановка в городе?» — спрашиваю у Арти не в первый раз за этот день. Все по-прежнему, никаких изменений. «Вот ты отлично», — говорю вслух больше для самого себя, чем для нейросети. Подхожу к разложенному снаряжению и начинаю его проверять, чтобы было все в порядке. Не думал, что буду так волноваться. Тревогу вызывает не само предстоящее, а то, что наши военные молчат, не давая ответа Васильичу. Поддержат они нас или нет? Умрем мы сегодня или нет? Я-то, скорее всего, может, и смогу выжить. А вот насчет местных партизан, сильно сомневаюсь. Не говоря про то, что будет дальше, если наша армия в город все же не войдет. Несмотря на все мои уговоры, Василий так и не согласился отказаться от атаки, если не будет положительного ответа от нашей армии. Пойти, что ли, еще поесть? Нет, не влезет уже. Раздраженно взмахиваю рукой и сажусь на диван, закрывая глаза. Мне нужно успокоиться. Причем желательно без помощи нейросети. Вдох-выдох. И так несколько раз. Как ни странно, но мне это помогает. Почему-то в памяти всплыли последние дни, проведенные с Инной. Вначале опасался, что она будет пытаться что-то вызнать у меня. Но нет, все время был чистый секс, без всякого такого. Сказал бы, что даже какой-то животный. Ощущение, словно она старалась по полной насладиться им. Кто она такая? И какую роль играет у партизан, так и не получилось выяснить. Арти по ней ничего не нашла, что, мягко говоря, странно. По-первых, насторожившись, потом плюнул и продолжил отдаваться страсти, учитывая, что от меня ничего не требовали в ответ, кроме, собственного участия в этом процессе. Глупо было кочевряжиться — Тем более, что в ее квартире не оказалось никакого оружия, а убить меня голыми руками нужно еще постараться. После самого первого раза нейросеть осторожно задала вопрос. А что это такое вообще было? Получив ответ, что обычный секс, надолго погрузилась в молчание, а затем засыпала меня кучей вопросов. Кто бы мог подумать, что ей окажется так интересна эта тема? Так она же еще и всю доступную информацию в сети просеяла, включая даже порно. Зачем я ей про него рассказал? Она же потом начала давать советы. Выныриваю из приятных воспоминаний. Жаль, что пришлось все это так быстро завершить. Что же будет после сегодня, неизвестно. Начинаю неспешно облачаться в бронежилет и другие элементы комплекта брони. Это мой последний целый комплект. О, ножи, наплечники, наручи, перчатки, шлем. Затем уже заполненная гранатами и снаряженными магазинами разгрузка. Аж три пистолета, один из которых одолжил у Васильевича, когда тот пустил их в оружейку, автомат, рюкзак со взрывчаткой. Вот и все. К выходу готов. Остальное оружие, если понадобится, придется добывать по ходу дела. сергей «Время. Тебе пора выдвигаться. Генерал прибыл в город. Сейчас в военном штабе, все внимание натовцев сосредоточено на нем». Васильич в курсе. Отправила ему информацию. Ответ пока не пришел. От него никаких сообщений не было. «Покидаю квартиру и в сумерках направляюсь к первой лаборатории, которую развернул исследовательский отряд». Связь с партизанами теперь поддерживается по-человечески, через интернет, а если тот вырубит то через трофейную рацию, которую Арти заодно использует для прослушки и переговоров натовцев. Инны же сегодня на поверхности быть не должно. Васильич планировал посадить ее в их оперативном центре где-то в подземельях, туда вообще загнали всех, кто не будет участвовать в сражении и кто как-то причастен подполью. Полчаса осторожного движения по городу, и я оказался у цели. «Василич, я на месте», — мысленно говорю нейросети, а та уже передает мой голос в нужное место. «Понял тебя. У нас все готово. Отклонения от плана нет. Генерал прибыл в здание, где будет проходить собрание. Охрана ожидаемая. Наш ответ не дали?» «Нет», — мрачно ответил Василич. понял тебя начинаю Выглядываю из-за угла дома и еще раз внимательно рассматриваю куполообразное здание лаборатории, которое возвели за сутки. «Ну что, Арти, погнали? Давай боевой режим!» Чувствую, как все тревоги, терзавшие меня, отходят на второй план, а тело заполняет легкость. Громко и борзо. Такой девиз у моих сегодняшних действий. Выхожу из-за дома и в наглую иду к лаборатории. Скидывая автоматы, ловлю в прицел первого охранника. Их там всего-то пятерка у входа. Нет, так не интересно. Они совсем охренели и плевать хотели на приказ о повышенной готовности сегодня. Стоят себе и о чем-то разговаривают. Тихий из заглушителя выстрел, и один из них начал заваливаться на соседа. Бегом бросаюсь к ним, стреляя на ходу. Выстрел в плечо, чтобы развернуть к себе, выстрел в лицо. Еще десяток выстрелов, и перед входом лежат пять трупов, а в моем бронежилете застряли две пули. Подскакиваю к двери и, приоткрыв ее, зашвыриваю гранату в коридор за ней, где должно находиться еще двое солдат. Стоило прозвучать громкому взрыву, как распахиваю металлическую дверь и залетаю внутрь. Два трупа, нашпигованные осколками, в небольшом тамбуре. Замечаю, как дверь, ведущая дальше, начинает открываться. и там показывается солдат с оружием наготове Не снижая скорости, несусь к ней. Выстрел в дверь. Солдат рефлекторно отскакивает назад и начинает захлопывать ее. Стреляю из подствольного гранатомета в уменьшающуюся щель между дверью и косяком. Предтормаживаю, дожидаясь очередного взрыва. Мгновение, и он раздался. Подбегаю к двери и резко распахиваю ее. Один труп около нее, дальше вижу мертвых ученых. Ныряю обратно, а по двери стучат пули. Не всех убило. Жаль. Улавливаю благоприятный момент и рывком выскакиваю из нее, поворачиваясь туда, откуда стреляли. Трое солдат. Успели перевернуть металлический стол и спрятались от гранаты за ним. Двое перезаряжаются, а один нет. Начинаем стрелять практически одновременно. Вражеские пули попадают в нагрудник бронежилета, но не пробивают его, А вот мои добираются до живой плоти, почти безошибочно находя уязвимые места. Всего лишь миг, и в лаборатории не осталось живых солдат. Проверяя это утверждение, окидываю ее внимательным взглядом. Большое круглое помещение. Спрятаться негде. Четверых ученых убило гранатой. Убедившись, что пусто, быстро перезаряжаюсь и начинаю минировать здесь все. До прибытия новых противников — У меня есть минута. «Сергей, положи руку на компьютер. Информация из него не будет лишней». Прервала нейросеть процесс закладки взрывчатки. «Хорошо. Нахожу нужный компьютер, что сделать было не так уж и сложно, так как он оказался единственным в помещении, и касаюсь его рукой. Техника выглядит внушающе. Массивный корпус из какого-то прочного пластика, похоже, что бронированный экран». Таким и убить можно, если стукнуть кого-то. Раз представилась такая возможность, внимательнее рассматриваю, чем здесь занимались ученые. Какие-то пробирки, приборы, контейнеры, куски плоти, когти, шкура монстров в них. Правда, все это во многих местах уже вперемешку. Осколки гранат знатно здесь все покрошили. Но можно найти и уцелевшее. Готово. Информация скопирована. До прибытия натовцев 20 секунд. Шустро ставлю последний заряд и бросаюсь наружу. Выскочить, убедиться, что пусто, рвануть к ближайшему дому и затаиться там. Заскакивая за него, слышу, как с другой стороны проехали аж три машины. Смотрю за происходящим через камеру видеонаблюдения, в это время отходя как можно дальше. Вот натовцы повыскакивали из машин и разделились на две группы. Одна осталась на месте контролировать обстановку, а вторая осторожно пошла внутрь лаборатории. Дождавшись, когда они войдут, жму на кнопку пульта, активируя детонатор, и отключаюсь от камеры. Спустя пять секунд за моей спиной сильно рвануло, аж заложив уши. Оглядываюсь и вижу поднимающееся облако взрыва. «Что за взрывчатку дал мне Васильич? Рвануло так рвануло». маршрутка второй лаборатории проложен. У тебя пять минут, чтобы добраться до нее. По пути будет доступен тайник с гранатометом. Ближайший патруль через 100 метров. Приготовься. Поворачиваюсь обратно и ускоряюсь навстречу новой перестрелке. Мне же сегодня не нужно прятаться». «Арти, я же видим на камерах». «Да, все сделано, как и обговаривалось». Замечаю показавшуюся впереди машину. скидываю автомат и выстреливаю гранату с расчетом, чтобы она угодила в радиатор. Вернуть оружие обратно. Серия из одиночных выстрелов по впереди сидящим. Усиленные пули спокойно пробивают лобовое стекло, даже если то и было бронированным. Взрыв гранаты, которая угодила прямо в салон. Не рассчитал, что они прибавят газу, вместо того, чтобы затормозить. Заглядываю в салон, и, убедившись, что там все мертвы, продолжаю движение. «Ближайший противник в двадцати метрах, трое солдат, пешие. Не реагирую на них, а просто ускоряюсь и ухожу на соседнюю улицу, избегая. Если буду отвлекаться на всех встречных, то так никуда не успею». Лейтенант Дэвис сидел в оперативном центре и шокированно смотрел на мониторы. Он совершенно не понимал, что происходит. Призрак, а это все же был он, несмотря на разительные отличия в тактике, взорвал лабораторию и в открытую бежит к следующей. В том, что это призрак, сомнений не было. Слишком резко он появился на камерах. Вот его не было, а вот уже на камерах виден человек. Что он задумал? Отвлекающий маневр? Почему он виден на камерах? Весь так тщательно разработанный план по его ликвидации начинал рассыпаться всего лишь из-за того, что тот решил ударить по лабораториям, а не генералу. Лейтенант все это время был уверен, что целью будет генерал. В голове лейтенанта роились десятки различных гипотез и предположений, но ни одну из них он не мог уверенно выбрать. Все, что он знал о призраке, сейчас подвергалось сомнению. Обычно тот предпочитал действовать тихо и максимально незаметно. Сейчас же Дэвис с замиранием смотрел на то, как призрак приблизился к следующей лаборатории, куда уже прибыло подкрепление, готовясь встретить гостя. Оказавшись перед натовцами, которых по сравнению с прошлой лабораторией стало больше раза в два, Не особо рассусоливая, отстреливаю по ним барабан гранат и ныряю обратно за дом, перезаряжая гранатомет. По ушам ударила череда взрывов. Выглядываю из укрытия. Никого живого не видно, гранаты накрыли цели идеально. Вставляю гранату в последнее свободное гнездо и иду к лаборатории, оглядываясь по сторонам. Открыть дверь, отправить одну гранату внутрь, дождаться взрыва, зайти. Вторая дверь оказывается запертой. Наивная. У них же стоит обычный магнитный замок. Не заморачиваясь взломом, просто сжигаю его разрядом тока. Дальше повторяю процедуру, проверенную в прошлой лаборатории, приоткрываю дверь и выстреливаю внутрь несколько гранат, выставленных на взрыв через 5 секунд, а не по удару. Дождавшись взрывов, захожу внутрь, сменяя гранатомет на автомат. Никто не выжил. Скачиваю информацию с уцелевшего компьютера, затем минирую все. В процессе раскладывания взрывчатки натыкаюсь на какой-то странный контейнер, засунутый чуть ли не в самый дальний угол помещения с непонятно чем внутри. Вроде бы и обычное мясо монстра, но что-то с ним не так. Какое-то оно не такое. Впечатление, будто оно разрослось и заползло на стенки емкости, норовя выбраться наружу, а заодно стало более пористым, что ли. Хотя что я про него и то, что с ним делали, знаю. Не забиваю голову увиденным и в темпе заканчиваю со взрывчаткой и поскорее убираюсь подальше. Вторая, третья лаборатория — все прошло одинаково хорошо и завершилось красочным взрывом. Пока все идет слишком гладко. Отстреляв последние гранаты из гранатомета, по двум вражеским машинам, заворачиваю к тайнику, где вооружаюсь моей любимой снайперкой и двигаюсь дальше. «Сергей, к городу движется тяжелая техника противника. Будет здесь минут через десять». Вышел на связь Васильич. Хм, неужели они поняли, что их обычные патрульные машины не особо эффективны, особенно в условиях агрессивного городского боя с применением гранатометов или просто гранат? «Да, они вполне хороши для разгона жителей и быстрой доставки солдат, но вот в остальном...» «Начинайте атаку на последнюю лабораторию», — отвечаю Васильевичу. «Арти, что там с охраной генерала?» «В город дополнительно выведено только 30% имеющегося состава», — ответила та. «Как-то не воспринимают они меня всерьез. Странно, вроде шумлю по максимуму или им плевать на лаборатории?» Мысленно пожимаю плечами, но если натовцы не бросят в город хотя бы процентов 60 состава, то убийство генерала значительно осложнится. Выныриваю из мыслей и вскидываю снайперскую винтовку, ловя приближающуюся машину в прицел. Навестись на водителя, выстрел, пуля без проблем пробила лобовое стекло и достала его, а может даже и того, кто за ним находился. Сместить прицел в сторону на рядом сидящего. Еще один выстрел. Машина вильнула и на полном ходу врезалась в стену дома. Осторожно подхожу, держа машину в прицеле. Но из нее никто не показывается. Заглянув внутрь, вижу, что там все мертвы. Как и думал, один выстрел. Как и думал, один выстрел убивал двух за раз. Как же я обожаю эту винтовку. «Сергей! Они дали ответ!» «Нападение будет!» — оглушил радостный голос Васильевича. Облегченно вздыхаю. С души словно свалился камень. Город не обречен, и у него есть шанс выжить. Когда? Полночь. Нам нужно постараться максимально обескровить тех, кто в городе перед атакой нашей армии. Все, как и думали. Атакую четвертую лабораторию. До связи. Принято. Через пять минут ударим по пятой. Договорив, собираюсь с мыслями и вхожу на небольшую площадь, где располагается нужная мне лаборатория. Осматриваю пространство через прицел, но никого почему-то не видно. Так, не нравится мне это. Натыкаюсь на разбитую камеру, висящую на стене дома. А вот это совсем грустно. Неужели они просекли, что я могу пользоваться ими? Арти, есть идеи? Когда разбили камеры? Камеры повредили 10 минут назад. Сеть видеонаблюдения транслировалась смонтированная картинка. Про камеры выяснила только что. У тебя здесь обзора нет? Нет. Попахивает все это ловушкой. Активирую броню из нанороботов и улучшенный слух. Нужно идти. Крадусь дальше, вслушиваясь в каждый раздающийся звук. Вот где-то раздался шорох. А перед взглядом сразу появилась метка от нейросети, указывающая на его источник. Разворот, присесть. Вижу через прицел солдата, смотрящего прямо на меня. И все же ловушка. Жму на спусковой крючок и бегом бросаюсь к лаборатории. Стоило выстрелить, и ночную тишину разорвали громкие очереди со всех сторон. Стреляю на бегу навскидку, самостоятельно не прицеливаясь, а лишь ориентируясь на расчеты арти. вжимаюсь в стенку здания лаборатории и начинаю быстро отстреливать всех со своей стороны. Жалобный писк снайперки, оповещающий, что боезапас закончился. Откладываю ее в сторону и берусь за автомат. По металлу стенок грохочут пули, попадая и в меня, но нанороботы на пару с бронежилетом прекрасно сдерживают их, заодно пополняя запасы металла. Еще десяток секунд, один опустевший магазин и вокруг установилась оглушающая тишина. забрасывая автомат за спину и перезаряжаю снайперскую винтовку, готовясь к новому раунду перестрелки. Высовываю винтовку в сторону, но сам не показываюсь, и смотрю через нее за происходящим с помощью нейросети. Обнаруживаю первого солдата и сразу же стреляю. Убедившись в работоспособности способа, проверяю все пространство, что получается, расстреливая всех, кто попадается в прицел. «Сергей. Обнаружила в организме неизвестный биологический объект». «Чего?» — переспрашиваю у неё даже перестав выискивать врагов в окружающих зданиях. «Я не могу точно идентифицировать, что это такое. Оно пытается захватить твой организм». Изолировала его с помощью нанороботов, произвожу анализ. Растерянно смотрю на снайперскую винтовку в своих руках. Что я только что услышал. А если еще проще? Недостаточно данных, будь осторожен. А как оно попало в меня? Неизвестно. Предположительно, через дыхательные пути вместе с воздухом. Чем это мне грозит? В данный момент ничем, если я вычислила и изолировала все. с высокой вероятностью, для человека не представляет большой угрозы. Организм должен справиться сам с ним, как обнадеживающе. Отвлекаюсь от попыток понять сказанное нейросетью, среагировав на прозвучавший в другом конце города мощный взрыв. «Призрак! Это Васильич! Мы разобрались со своей лабораторией. К атаке готовы. Распределяемся по городу. заканчиваю уже!» «Арти! Что натовцы?» «В город выводится около 60% личного состава». «Отлично. Значит, пора взорвать уже эту лабораторию и переходить к следующему этапу плана». «А та хрень. Точно мне не угрожает». «Неизвестно. Как же, блин, ты умеешь обрадовать? А просто вывести из организма ее ты можешь?» «Да, но тогда будет невозможен анализ». «Ладно, изучай», — говорю ей, — и выхожу из-за здания лаборатории на открытое пространство, держа оружие наготове. Выстрелов не слышно. Видимо, всех перебил. А если кто-то и остался, то это уже не так важно. Направляюсь ко входу в лабораторию и готовлю гранату, заодно сменяя снайперку на более удобный для помещения автомат. Распахнуть дверь, которая оказалась не запертой, несмотря на мои опасения, закинуть гранату внутрь, дождаться взрыва и войти внутрь. Не успеваю сделать и шага, как в грудь прилетает мощный удар и выбивает меня наружу. Довольно длительный полет, завершающийся приземлением на подвернувшуюся так удачно машину. Будь на моем месте обычный человек, то он уже перешел бы в мертвое состояние. Скакиваю на ноги и вскидываю автомат. Вижу, как из лаборатории... Неспешно выходит массивная фигура в тяжелой броне. Блин, это же модификант, да еще и тяж, и у него в руках пулемет. Перепрыгиваю машину и прячусь за ней, пережидая обстрел. Сжимаюсь, пытаясь найти место, где пули не пробивают ее насквозь, но нет-нет, да какая-то ударяет в меня. В момент затишья высовываюсь и стреляю гранатой в противника. Прячусь обратно. Дождавшись взрыва, выглядываю и натыкаюсь взглядом на спокойно шагающего ко мне врага. Мы так не договаривались. Прицеливаюсь и посылаю пулю за пулей в его забрало. Арти, у него есть уязвимые места. Только на спине и только для той снайперской винтовки, что у тебя сейчас, или оружие сравнимой мощности. Расстреляв всю обойму, берусь за снайперку. Для проверки делаю выстрел в его грудь. но результат нулевой. А тем временем модификант все ближе и ближе. Со спины, значит. Стреляю в пулемет, ломая его. В отличие от брони, он оказался гораздо хрупче. В ответ разнесся злой рев, а пулемет полетел в меня. Отскакиваю в сторону и начинаю оббегать противника по кругу, пытаясь зайти ему за спину. А вот хрен там, тот поворачивается следом за мной. Тогда резко разрывая между нами дистанцию и швыряю в него три граната, активированные на взрыв при ударе. Вот же бронированная задница. Что взорвались гранаты, что нет. Как шел ко мне, так и идет. Даже не запнулся. Что ж, остается тогда только одно. Бросаюсь со всех ног к нему. Раскользнуть мимо него, почти под самой рукой, которую он ударил, пытаясь достать меня, развернуться, сделать выстрел в помеченное арте место. отпрыгиваю назад, разрывая дистанцию, и напряженно смотрю на противника, который почему-то замер. Я же стрелял даже не в голову или шею, а куда-то в область спины, где даже человеческих органов нет. Разве что у него заклинило броню? А как мне его выковырять из брони? Спрашиваю у нейросети. Не знаю. Я смогла только рассчитать, возможно, уязвимую точку. Ладно, будем методом тыка искать. На всякий случай делаю еще один выстрел в прежнее место, а затем начинаю подходить к обездвиженной фигуре, рыская по ней взглядом. Выстрел в шлем — никакого эффекта. Выстрел под колено. Фигура рухнула на землю, но нога осталась целой. Может оставить противника так валяться? А самому идти дальше? Нет, слишком опасно оставлять его за спиной. Если он вдруг может шевелиться... и зажмёт меня внутри лаборатории, то это будет трындец. Оказавшись около него, заношу ногу, чтобы толкнуть и попробовать перевернуть на спину. Внезапно броня дёрнулась. Отпрыгиваю гигантским прыжком, выстреливая из винтовки. Броня же разлетается на облако частей, среди которых потерялся и выстрел. Не успеваю среагировать, как из него метнулась мужская фигура и схватила меня за ногу. Рывок, удар об землю — «Еще один. Меня вбивают во все, что только можно, словно я какая-то пушинка. Винтовка улетела куда-то в сторону, в голове все плывет. Очередной удар, и меня отшвырнули в сторону. Это что такое было?» Поднимаюсь на подрагивающие ноги. «Если внешние все испытания я выдержал нормально, то вот мои внутренности с этим утверждением не согласны». Отрываю взгляд от земли и вижу несущегося на меня врага. Это накачанный мужик в обтягивающем костюме из непонятного материала. Хватаю пистолет и открываю огонь по приближающемуся противнику. Автомат, к сожалению, слетел с меня. Ну, зашибись. Он еще и бронированный. На пистолетные выстрелы ему совершенно пофиг. Как бежал, так и бежит. «Арти!» — с надеждой спрашиваю ее... А сам в это время пытаюсь попасть в глаз модификанта, но тот ныряет из стороны в сторону, не давая точно прицелиться. «Нужно?» — ответ расслышать не успеваю. Этот стероидный мутант-переросток одним движением оторвал дверку у машины и швырнул ее в меня. От нее увернуться я успел, а вот от летящего следом капота нет. Ощущения словно в меня кинули несравнительно небольшой железкой. а всей машиной целиком. Ять! Зачем я подумал про машину? Противник подхватил ее без особого напряга, и вот она уже летит в мою сторону, грозя приземлиться точно на меня. Стартую с места, и в последний момент все же успеваю избежать ее. «Арти, я выдержу его удар. Неизвестно. Вероятность того, что да, 80%. Была не была. Бросаюсь прямо к нему. Увернуться от удара». стукнуть ногой ему под колено со всей силы. Он все же упал на землю, не устояв. Добавить кулаком в челюсть, отскочить назад. Его кулак проносится совсем рядом с моей головой. С одной стороны, он вроде бы как медленный, но вот что ты его удары ни хрена не медленные. Взять руку в захват, ударить по локтю, пытаясь сломать ту. А нихера, бью еще раз со всей силы. Все равно результата нет. Раскакиваю под ней, уклоняясь от удара второй руки, но не выпуская первую, а извернувшись, бью ногой. «Да, есть контакт!» Развиваю успех и бью по колену. Рык сквозь сжатые зубы был мне наградой. А вот дальше мои успехи закончились. Молниеносное движение противника, и мир для меня перевернулся несколько раз вверх ногами. Не успеваю ничего сообразить, как на меня обрушился шквал ударов, а финальный удар отправил в очередной полет. «Ваш уж, пытаюсь вдохнуть, и понимаю, что из меня все же сделали отбивную, несмотря ни на бронежилет, ни на броню из нанороботов. Опираясь на руки, пытаюсь подняться. Вижу прихрамывающего и боюкающего руку противника, но все равно упорно идущего ко мне. «Мне хана!» Я с этим монстром не справлюсь. Шарю взглядом в поисках того, что мне сможет помочь. Натыкаюсь на лежащую неподалеку снайперскую винтовку. Не верю своей удаче. Перевожу взгляд на врага и вижу, что он тоже заметил ее. Рывок к оружию. Схватить. Направить в сторону противника, но тот уже совсем близко от меня. Выстрел. Тяжелое тело падает прямо на меня. Да, я сделал это. Устала, откидываюсь на землю, не в силах сейчас подняться и двигаться куда-либо дальше. Повалявшись несколько минут и слегка придя в себя, спихиваю из себя мертвое тело. Выпущенная пуля попала ему в лоб и пробила тот на вылет. И иду к автомату. «Что у меня с энергией?» — спрашиваю у Арти, подняв свое оружие и подходя ко входу в лабораторию. «Осталось на час обычного боя». «А сколько это длился?» «Пять минут». «Да...» «Как же медленно тянется время, когда тебя избивают?» «И как же быстро тратится энергия?» «По отработанной схеме захожу внутрь, расчищая себе путь гранатами». «Удивительно, но тут больше никого не оказалось». «Окидываю взглядом пустое помещение самой лаборатории. Оборудование есть, как и все прочие, а вот ученых и охраны нет». Видно, что их всех срочно забрали отсюда. Даже компьютер не выключен. Скачиваю с него информацию и начинаю раскладывать взрывчатку, отключив перед этим броню из нанороботов, чтобы зря не тратить энергию, которая мне сегодня еще пригодится. «Сергей, в городе происходит что-то странное. Что-то с Васильичем?» «Нет, они действуют по плану, уже почти готовы к атаке на генерала». С войсками НАТО что-то не так. В плане, объявлена эвакуация из города, только что прошел приказ. Объявлена биологическая угроза высшей категории. Генерал покидает город. Колонна тяжелой техники, которая только что вошла в город, развернулась и покидает его. Какого хрена? Только и могу спросить. Нет данных. На город выходит ударный спутник класса «Пекло». «Будет тут через 20 минут». Его сопровождает группа боевых сателлитов класса «Космос-Космос». «Чего, млядь?» — не сдержав эмоций, спрашиваю вслух. «Обнаружила причину. С остатками монстров, находящимися на специализированных складах, возведенных прямо в городе, происходят непонятные вещи. В воздух выбрасывается большое количество какого-то вещества», которая спокойно попадает наружу, проходя через систему вентиляции, и сами они начинают шевелиться, собираясь в непонятно что, но это уже что-то иное. Попытка сжечь их из огнеметов ничего не дала, только ускорила происходящий процесс. Склады заперли, отключили систему вентиляции в них и объявили эвакуацию. Окончательно охренев, смотрю на те части тварей, что лежат в лаборатории, где я сейчас. Вроде не шевелятся и ведут себя, как и должны вести куски мертвого мяса. Однако что-то мне перехотелось взрывать здесь все, учитывая фразу Арти про ускорение непонятного процесса после попытки сжечь. Оставляю как есть и выбегаю наружу, замирая там. «Василич, отменяй все. Нужно прорываться из города. У тебя 20 минут. Слабый уровень сигнала». Возможны перебои со связью. Собеседник находится глубоко под землей. «Призрак, ты что несешь? У меня есть информация, что скоро город сравняют с землей. Натовцы уже начали эвакуироваться. Чего ты добиваешься? Мой источник утверждает, что все идет по плану. Генерал на месте. И мы его скоро достанем. Хочешь свалить — вперед. Свою часть дела ты сделал, в общем-то. А мы идем дальше». Раздался злой ответ, а затем связь оборвалась. «Вот же упрямый баран! Погубит же всех!» «Арти, я успею к ним!» «Нет! Тогда ты не сможешь покинуть город! Нужно бежать прямо сейчас! Тогда у тебя будет шанс!» «Ты уверена в том, что мне сообщила?» «Да!» — ответила она, а перед глазами появилось изображение с видеокамеры, на котором солдаты в спешке грузились в машины и ехали в сторону окраины города. Затем камера сменилась на другую, и теперь на видео показывалось большое помещение, заваленное трупами тварей, в котором все шевелится и медленно двигается, собираясь в одну большую кучу. Сколько сейчас времени? Десять часов двенадцать минут. Но хоть нашу армию не нужно предупреждать, она еще должна быть далеко от города. Выскакиваю из лаборатории и оглядываюсь по сторонам. Квартиру явно же, что не успею. Придется выбираться с тем, что есть. Отошли эти записи Васильича. Невозможно. Отсутствует связь. Вот же ж дерьмо. Продолжаю торчать на месте, не зная, что делать дальше и тратя такое драгоценное время впустую. Ты все равно не сможешь спасти всех. Да и если быть откровенным... я уверена, что не стоит этого делать. Почему? Биологическая угроза. Мы не знаем, что является ее причиной и переносчиком. Если бы это было что-то не особо серьезное, то не был объявлен высший уровень и сюда не двигался бы боевой спутник, предназначенный для уничтожения крупных целей. На самом деле удивительно, что натовцы эвакуируют своих в данной ситуации. Было бы логичным уничтожить их вместе с городом. Даже если ты предупредишь жителей, то они все равно не смогут покинуть город. Их не пропустят, начав обстреливать как минимум с воздуха, а как максимум прекратится происходящее в данный момент эвакуация, и всех бросят на сдерживание. В итоге возникнут заторы, и тогда далеко не факт, что сможешь выбраться и ты, это не упоминая тот момент, что с высокой вероятностью тебе никто не поверит. Раздраженно поскрежетав зубами, вынужден признать правоту нейросети. Варианты покинуть город. Единственный способ — это затесаться среди эвакуирующихся. По-другому никак не выбраться. Территорию вокруг по-прежнему плотно контролируют. Ближайшая точка эвакуации — вот здесь. Эвакуируют весь персонал. Писала тебя в базу данных как техника. Смотрю на появившуюся карту города и отметку на нем. До нее семь минут быстрым бегом. А спрятаться где-нибудь нельзя, к примеру, в местных подземельях. Нет, слишком малая глубина. Единственный способ спастись — это покинуть зону поражения. Хорошо, убирай меня с камер. Тебе нужно избавиться от снаряжения. Да чтоб тебе! Срываю с себя комплект брони — С сожалением оставляю рядом с ним и снайперскую винтовку, как и все имеющееся при себе оружие. Оставшись в обычной одежде, ощущаю себя голым. «Ты можешь связать меня с Инной?» – спрашиваю у Арти, несясь по городу со всех ног к нужному месту. «Выполняю. Связь установлена. Алло, это кто?» – раздался у меня в голове голос сынны «Это призрак. Слушай внимательно». «Через 17 минут город уничтожат. Биологическая угроза. Натовцы эвакуируются, а Васильич уперся и ничего не хочет слышать. Если хочешь жить, то сейчас же пытайся сбежать из города». «Чем будут уничтожать?» — раздался в ответ только один вопрос. «Спутник пекла». «Я поняла». «Спасибо и...» — «Удачи», — произнесла она и отключилась. «Слегка удивленно смотрю перед собой». Я ожидал как-то большего, что ли, а тут выслушали, уточнили лишь один момент, и никаких вопросов или недоверия, ничего подобного, подозрение, что она не так проста, как пыталась казаться, окончательно окрепло. Ну, я предупредил ее, что смог сделал, а теперь пора спасать свою шкуру. Почти добежав до нужного места, сбавляю скорость и иду быстрым шагом. стоило вывернуть на нужную улицу, как сразу стало видно куча автобусов и грузовых машин, которые грузятся в спешке люди. «Направляюсь к ближайшей». «Стой, кто такой?» Остановил меня солдат и направил в лицо сканер. «Напрягаюсь, готовясь в случае чего убить противника». «Проходи в грузовик. Отбываем через минуту», произнес солдат, удовлетворившись выданным сканером результатом. Заскакиваю в кузов и сажусь у выхода, заняв последнее свободное место. Отовсюду доносятся встревоженные шепотки. Никто не понимает, что происходит и почему их куда-то эвакуируют. Вижу в окнах рядом стоящих жилых домов людей, наблюдающих за происходящим и даже не догадывающихся о том, что жить им осталось. Всего ничего. Со всех сил подавляю порыв прямо сейчас — через нейросеть, выложить в интернет информацию о том, что надвигается. Я уже все равно безнадежно опоздал с этим. И как бы ни было больно это признавать, но Арти все еще права. И мой порыв почти ничего не изменит. Разве что только снимет груз с моей совести. «Арти, а что дальше?» — спрашиваю у нее, стараясь отвлечься от крутящихся мыслей. «Дальше будет видно». «Скорее всего, вас посадят на карантин». «Хреново. Придется по дороге сбегать». «Не обязательно. Я подменила тобой реального техника. Он погиб в результате нападения людей Васильича на лабораторию. У него был выходной, и он зашел к знакомому. Никто про это не знает. Данные поменяла в локальной базе города, и благодаря возможности обновления из-за размещенного здесь кластера и скинов «Отправила измененное досье и в базу данных армии, так что ты сейчас на самом деле техник Лоренс Алкиф, 25 лет от роду». «Хорошо, я тебя понял. Можешь сказать, что у Васильича происходит?» Он и его люди ворвались в здание, где должен был быть генерал, но там оказалось пусто, сейчас обыскивают здание. «А что сынный «Данных нет, она не выходила в интернет, и не попадала в объективы видеокамер. Слушай, а что тот отряд, который прислан за моей головой? Давно ничего про них не слышал. Данных нет. В город не входили, под камеры не попадали. Последний выход в интернет из засвеченной точки был 13 часов назад. Пока говорил Сарти, машина тронулась, и мы быстро понеслись по улицам города, снижая скорость только на поворотах. Еще 8 минут — который я отсчитывал с помощью нейросети, и грузовик выехал за пределы города, втопив по прямой трассе со скоростью километров 100 если не больше. Вижу, что мы не одни такие. По трассе ровными колоннами движется куча транспорта, выжимая максимальную скорость. «Смотри на небо», — произнесла Арти ровно через две минуты. Поднимаю взгляд вверх и вижу, как в ночном небе что-то сверкнуло. а облака пронзил голубой луч, ударив примерно в центр города. Несколько секунд для стороннего наблюдателя ничего не происходило, а затем город скрылся в яркой вспышке. Зажмуриваюсь, но даже сквозь веки видно это сияние. Адаптировала зрение, приоткрываю глаза. Здания плавятся и стекают на землю. Куда ни посмотреть, везде все течет. Какая там сейчас температура? Явно не маленькая. Можно было бы уточнить у Арти, но желания нет. Смотрю на то, как город бесследно исчезает, превращаясь в одну большую лужу. А вместе с ним и все его жители. Очередная яркая вспышка, пробившаяся даже сквозь измененное зрение, и на месте города вспух огромный взрыв, а луч, бивший с неба, пропал. «Держись крепче!» — произнесла нейросеть. Запоздала, хватаясь за борт кузова, а уже через миг машину накрыла ударная волна, подбрасывая на дороге. Короткий полет, и та приземлилась обратно на колеса, продолжив свое движение. Смотрю на то место, где совсем недавно был не маленький город. Теперь там лишь глубокий котлован со стенками испекшийся до состояния стекла земли. Надеюсь, Инна смогла выбраться. Так подумать, она мне никто. Да, провел с ней приятные дни, но больше ничего. Однако все же хочется, чтобы она выжила. Откидываюсь на лавке, упираясь в стенку кузова и закрываю глаза. Прощай, новый Псков. Лейтенант Дэвис трясся в кузове грузовика, и смотрел на молодого парня, сидящего напротив него. Что-то в нем казалось ему знакомым, и в то же время лейтенант отчетливо понимал, что с парнем не знаком, и, возможно, видит его сейчас в первый раз. Повернув голову, Дэвис посмотрел на то место, где недавно был город. Он задержался до самого последнего момента, пытаясь разобраться в происходящем. Биологическая угроза «Приказ на уничтожение города и эвакуацию». Все это слишком сильно удивило его. Вот он спокойно, если так можно было назвать его состояние, наблюдал за тем, как призрак крушит лаборатории, а вот весь штаб превратился в разворошенный муравейник и начал эвакуироваться. Лейтенант же со всех сил пытался найти причину происходящего. Для этого он даже приехал в ближайший к одному из складов пункту наблюдения, и оттягивал свою эвакуацию до самого последнего момента, не появится же биологическая угроза сама по себе. Но все обнаруженное указывало на это. Просто в какой-то момент с останками тварей, напавших на город, начали происходить странные вещи. Возможно, не стоило их хранить в больших объемах вместе. Возможно, что-то иное. Возможно, стоило предпринять какие-то дополнительные меры безопасности, Но прибывшие ученые первым делом проверили это и сказали, что тени не несут угрозы для окружающей среды и людей, и вообще это на редкость нейтральные к окружающей среде куски мяса. Выведенная заранее перед нападением призрака исследовательская команда из лаборатории попыталась что-то понять в происходящем. Результатом же стала тревога и эвакуация. Что они там такое обнаружили? Осталось тайной для лейтенанта Дэвиса. Когда новый Псков исчез с лица земли, отряд первого пробирался по лесу, стараясь незамеченным преодолеть фронтовую линию, и тащил за собой вакуумный мешок с трупом почти целой твари. Узнав о произошедшем в городе, командование вышло через некоторое время снова на связь и приказало любой ценой доставить образец, приостановив даже выполнение их прежнего задания. «Вовремя мы оттуда свалили», — произнес второй, придя в себя после ударной волны. «И не говори, это что вообще такое было?» — согласился с ним пятый. «Орбитальный удар», — ответил ему третий. «И какого хрена это было?» — добавил четвертый. «Гран ты, парню», — прошептал первый, смотря на котлован с раскаленной землей. Зная его везение и способности, я бы не спешил с выводами. Что-то мне подсказывает, что скоро мы опять за ним побежим. Так, хватит прохлаждаться. Тащим дальше эту тушу. Нам осталось пять километров, а там нас встретят. Находясь почти в сотне километров от Нового Пскова, Словицкий стоял на улице посреди небольшого лагеря, и смотрел туда, где совсем недавно ярко вспыхнуло. И безумно радовался тому, что, наконец, выбрался из того города. Да еще так вовремя. Пусть и пришлось тащить с собой кучу остатков непонятных тварей, которые настолько заинтересовали заказчика, что тот предпочел получить их, чем продолжать охоту за парнем, которого найти так и не удалось. Смотря же туда, где некоторое время назад был город, Словицкий радовался еще и тому, что теперь ему не придется возвращаться, а парень, скорее всего, поддох вместе с жителями города. Молодой азиат сидел за столом и что-то читал с монитора, когда зазвонил его телефон. «Такеши сан», — раздался из динамика голос. «Азэ Мусама?» — удивился азиат. «Что-то случилось?» «Да, прочитай отчет разведки». Он у тебя на рабочей почте». Акиши быстро открыл почту и начал читать присланный документ. Чем больше он читал, тем сильнее удивление проступало на его лице. «Это точная информация?» «Да, точнее некуда. Они уничтожили город, где погибла вся стая, перед этим объявив биологическую угрозу. Бред какой-то. Откуда там было взяться биологической угрозе, да еще такого уровня?» Стая не представляла такой угрозы ни в каком виде, а больше там ничего не происходило, не считая перестрела к армии с местным сопротивлением. Чтобы объявили биологическую угрозу высшей категории, нужно что-то очень... Это ты мне скажи. Азэ Мусама, вы хотите сказать, я ничего не хочу сказать. Но ты должен разобраться в произошедшем. Как? Там даже пепла не осталось. «Тебе видней. Но мы должны знать все о том, что создали. Во имя империи». «Во имя империи», — прошептал молодой азиат, думая совершенно о другом. Он думал, как ему получить нужный результат, не имея ничего. Он даже не знает, за что уцепиться и от чего отталкиваться. Подумав немного, он решил начать со стандартной программы проверки, которые должны были следовать ученые, занимавшиеся исследованиями попавших к ним образцов. Хотя смысла в этом он не видел, ведь все было обследовано уже не раз, еще на стадии разработки, а потом и тестирования. Только на сей раз им придется проявить немалую фантазию, проверяя все варианты действий, которые могли совершать ученые НАТО. А еще... «Кажется, им придется приостановить создание новой улучшенной стаи». Но это ему нужно будет уточнить у Азэ Мусама. В дверь, ведущую в кабинет генерала российской армии, постучали и, не дожидаясь ответа, распахнули ее входя. Быстрым шагом в кабинет вошел полковник, отвечающий за внутреннюю безопасность. «Что случилось?» — поднял на него взгляд генерал, который на самом деле уже последний час чувствовал себя неуютно, ожидая результатов захвата нового Пскова, которые в лучшем случае должны были быть только через несколько часов. «Мы потеряли город». «Что?» — не понял собеседника генерал. «Они уничтожили город орбитальным ударом спутника класса «Пекло». Теперь вместо него лишь огромный котлован с оплавленными стенками. Я решил лично принести тебе эту новость». Генерал удивленно уставился на полковника, переваривая принесенную тем весть. «Причины пока неизвестны. Разведка занимается выяснением. Наступление приостановлено на том участке, на остальных все идет по плану. аасов неизвестно. Скорее всего, мертв. Посланный за ним отряд?» — спросил генерал, как-то сдувшийся и обессиленно откинувшись на спинку стула. «Живы?» Мы дали им новое задание, пока парень залег на дно. Они должны были доставить нам образец монстра, напавшего недавно на город. Еще что-то? Все. Тогда иди. Мне нужно обдумать произошедшее. Оставшись в одиночестве, генерал достал из ящика стола бутылку с коньяком и, наполнив стакан, опрокинул тот в себя. Надежда на то, что разработки Андрея Владимировича не пропадут бесследно, только что рухнуло. То, что парень сможет выжить после такого орбитального удара, он не верил. Найти же самого Андрея Владимировича, как и кого-то из его команды, до сих пор не удалось, несмотря на все прилагаемые усилия. У него складывается ощущение, будто те провалились прямо сквозь землю. И там замешаны предатели. По мере работы полковника на стол к генералу ложатся все новые и новые факты. Конечно, другие ученые пытаются по оставшимся записям, отчетам и докладам воспроизвести работу гениального ученого и его команды, но они еще в самом начале пути. И не факт, что у них вообще что-то толковое получится.